Глава 10. Товарищи. Вторая игра. Действующие лица. Товарищ Филипп. В апреле 1917 года у особняка Кшесинской стоял караул Кронштадтских матросов. Во дворе любовницы Николая собралась конференция большевиков. Большевички, так их презрительно называли. Но не зря ощущал тогда их странную, страшную силу поэт Блок. Ещё недавно они гнили в ссылках, скитались в безнадёжной эмиграции по европейским городам. Теперь они разговаривали о власти над шестой частью света. Партия, которая не хочет власти, недостойно называться партией. Троцкий. На этой апрельской конференции встретились два старых друга Свердлов и Голощёкин. Вот он стоит на фотографии Исай Голощёкин. Ебрюск шея от бессонных ночей и от дурной еды лицо, и, конечно же, с бородкой. Они все с этими бородками: Ленин, Свердлов, Троцкий, Каменев. Ему за 40. Старик, померкам революции. Он готовился стать зубным врачом, но стал профессиональным революционером. Партийные клички: товарищ Филипп, Жорж. Кличка Филипп стала его именем с 1912 года. товарищ Филипп, член большевистского ЦК. В 1913 году, когда Николай праздновал трехсотлетие династии, его будущий убийца был схвачен полицией и выслан в Туруханский край на пять лет под гласный надзор полиции. В сентябре 1914 года в ссылке он встречается с другим видным большевиком, Яковом Свердловым. Свердлова и Голощокина связывала не только общность взглядов, но и личная дружба, писала в своих воспоминаниях жена Свердлова. Из торуханской ссылки обоих друзей освободил февраль 1917 года. На конференции во дворце Кшисинской Свердлов, вождь уральских большевиков, был оставлен в Петрограде секретарём ЦК. Заменить его на Урале по решению ЦК и по рекомендации Свердлова должен его старый друг, товарищ Филипп. Так отправился Гавощёкин на Урал. захватывать власти, организовывать там новую революцию. Голощёкин в Екатеринбурге неутомим. В вооружённый отряд рабочих создан штаб Красной гвардии. Руководителем штаба сделал он балтийского моряка Пашкуха Хрихёва. Подготовлена к восстанию соседняя Пермь. Там Голощёкин опирается на большевиков, братьев Лукаяновых, Михаила, руководителя пермских большевиков, и его брата Фёдора. возглавившего рабочую красную гвардию. В начале октября Гавощёкин уезжает в Петроград делегатом от Урала на съезд Советов. И вскоре в Екатеринбург пришла срочная телеграмма. 25 октября большевики свергли временное правительство. И тогда екатеринбургские большевики и их красная гвардия начинают овладевать городом. То же происходит и в соседней Перми.